Два слова еще о глубочайшем а-национализме. Тоже соответствие советской властью Брюсова. Именно об а-национализме мировозрении, а не обезродности русском родинно-чувствии, которого у Брюсова нет, и следа. Безрадостность. Безысходность, безраздельность, безмерность, бескрайность, бессрочность, безвозвратность, безглядность. Вся Россия в без. Примечание Цветаевой. Безроден блок. Брюсов анационален. Сыновность или сиротство. Чувствами Брюсов не жил, в крайнем случае эмоциями. Любовь к своей стране он заменил любопытствованием чужим, не только странам, землям, планетам и не только планетам, муравейнику, улью, инфузорному кишению в капле воды. «Люблю свой острый мозг и блеск своих очей, стук сердца своего и кровь своих артерий. Люблю себя и мир. Хочу природе всей и человечеству отдаться в полной мере». Все цитаты по памяти –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 В подтверждении же моих слов об о национальности отношу читателя к раннему его, и тем хуже, что раннему стихотворению Москва в памяти неуцелевшему: Москва сборник, составленный Коваленским, издание универсальной библиотеки, последняя страница. Может быть, имеется в юношеских стихах. Дата написания 1899 год. Брюсов в мире останется, но не как поэт, а как герой поэмы. Так же, как Сальери остался творческой волей Пушкина. На Брюсове не будут учиться писать стихи. Есть лучшие источники, чем хотя бы даже Пушкин. Вся мировая, еще не подслушанная, подслушанной быть долженствующая музыка. На нем будут учиться хотеть чего? Без определения объектов.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 И не успокоится мое несправедливое, но жаждущее справедливости сердце, пока в Москве на самой видной ее площади не встанет в граните в нечеловеческий рост изваяния. Герою труда СССР. Прага, август 1925-го.